Позже. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Но почему опять так скоро? Не прошло и получаса, как Дарн начал отставать. Яваника глумилась над ним, отпуская язвительные комментарии. Бесила, как обычно, и он даже пытался ее пару раз цапнуть за хвост, но не вышло Слишком уж она верткая. Как на земле, так и в небе. Да без ним, с хвостом. Княжич реально выглядел каким-то измученным, будто не по воздуху летел, а сквозь толщу воды прорывался. Хотя о чем я? Он же водяной дракон. Должен и там себя чувствовать, как в родной стихии. Но шутки шутками, а серебристый ящер правда сдавал на глазах. Беспокоясь о его самочувствии, я предложила Максу сделать привал. Однако даран услышав наш разговор, решил, видимо, что мы это и жалости, оскорбился и рванул вперед. Весьма шустро, кстати, и далеко. Ева помчалась за ним, не желая уступать, ну а мы с Максом наоборот, отстали, чтобы обсудить состояние княжича без него. И все было хорошо, пока стальной упрямец не потерял сознание прямо в воздухе. Тирсова хмарь. Только что ведь летел, активно работая крыльями. А потом вдруг резко замер, обмяк и начал стремительно падать. Дальнейшее происходило как замедленной съемки. Еваника, будучи рядом, кинулась к дарну. Макс тоже рванул к ним, но пока мы до них добирались, драгоница уже успела вцепиться в княжича, пытаясь замедлить его падение. Однако он был гораздо крупнее и тяжелее. Как итог, они начали падать вместе. Крикнув «Держись, Фло», Ева крутанулась вместе с Дарреном прямо в воздухе так, что теперь не он оказался под ней, а она. Причем спиной вниз. Той самой спиной, на которой сидела Златовласка. Разумеется, Флорен закричала. Удивительно, что только сейчас. А потом зачем-то задергалась и... Полетела вниз головой, сорвавшись с шеи драконицы. Трындец, дамы и господа. Пришлось срочно ловить уже ее, а не княжича. Активировав одну из заготовок, я бросила на истошно вопящую фею ловчую сеть и наверняка бы ее поймала. Но девушка неожиданно вспыхнула золотым заревом, ослепив и меня, и Макса. Из-за этого мы потеряли драгоценные секунды, а когда снова смогли видеть, Лоренс Башен уже не было. На ее месте, раскинув большие полупрозрачные крылья, парила фея. Настоящая. Как на книжных иллюстрациях или на картинах художников. Настолько притягательная, что даже я на время выпала из реальности, любуясь этой неземной красотой. Реально неземной. Ее кожа сияла, как и волосы и глаза. Новая версия Фло была абсолютно золотой, как статуэтка, выплавленная из драгоценного металла. т «Ты летаешь?» Выйдя из созерцательного транса, спросила я. «И правда?» Пробормотала Флорен, словно только что обнаружила, в кого превратилась. «Я летаю?» Спросила она непонятно кого, продолжая парить. «Летаю! Я летаю!» «А мы падаем!» Прокряхтела Еваника, пролетая мимо нас. Вернее, падая. Довольно медленно и плавно, но все равно ведь вниз. Словно очнувшись, Макс ринулся помогать ей спасать княжича. Совместными усилиями они опустили его на берег реки. Туда же пролетела и фея, которая подозрительно быстро научилась пользоваться крыльями, хотя, судя по ее реакции, увидела их впервые. Даже не знаю, что это. Какая-то генетическая предрасположенность, талант золотовласки все схватывать на лету или очередная ложь? Так или иначе, мы все выжили, включая Дарна. Очнись, гаденыш! Едва отдышавшись, Иваника кинулась на бесчувственного дракона, явно намереваясь либо растолкать его, либо добить. — Я из-за тебя чуть королевишну не угробила! Пнула она его лапой и... цапнула со злости за хвост. — Должен будешь! — А? Это он из-за укуса очнулся или из-за нависшего над ним долго Ну, наконец-то! Очухался! — проворчал Макс, осматриваясь по сторонам. Все же мы пока не покинули гиблые земли, а значит, и скорая встреча с местными обитателями была не исключена. А теперь коротко и по существу. Ты болен, ранен. Что? Какого-то Лена ничего не сказал. Решил красиво самоубийца, сбагрив на меня папашу вместе с его проклятым княжеством? Не выйдет, брат. «Брат? Максимилиан, ты тоже сын повелителя водяных драконов?» Воскликнула Флоренс, о котором мы все на время забыли. И удивление такое искренне изобразило, будто правда не знала. Но ведь об этом не догадался бы только ленивый. Зачем князю, отмечающему помолвку дочери с кронпринцем, приглашать в свой дом Макса, если он никто? Да и слухи о том, что Макс, незаконно рожденный сын одного из самых могущественных драконьих князей, давно по 13-й Академии бродили. Фея не могла их не слышать, когда здесь училась. А учитывая ее внезапное возвращение в этот маг-вуз и попытку захомутать охладевшего к ней Макса, она точно все знает, возможно, даже больше, чем мы, раз ее отчим вхожи в ближний круг короля. Зачем тогда устроила этот спектакль? Из любви к искусству? Вот же актриса Тирсова.